положимся на его благость. Вслед за Сим он тотчас сел в карету и в восемь с половиной часов вечера въехал в Санкт-Петербург. Ночь с 5 на 6 ноября. Петербург, Зимний дворец. Дворец был наполнен людьми всякого звания. Все с трепетом ожидали окончания одного долговременного царствования для вступления в другое, совсем новое. Повторились вопросы то о часе кончины, то о действии лекарств, то о мнении докторов. Всякое рассказывал разное. Однако же общее было желание иметь хоть слабую надежду к ее выздоровлению. Вдруг пронесся слух, и все обрадовались, будто государыня при отнятии шпанских мух открыла глаза и спросила пить. Но потом, через минуту, возвратились все к прежнему мнению, что не осталось ожидать ничего, кроме часа ее смерти. Наследник, зашед на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошел наполовину императрицы. Проходя сквозь комнаты, наполненные людьми, ожидающими восшествия его на престол, он оказывал всем вид ласковый и учтивый, Распрося о всех подробностях происшедшего, он пошел с супругою в угольный кабинет и туда призывал тех, с коими хотел разговаривать или коим что-либо приказывать. Великий князь Павел расположился в кабинете за спальней своей матери, так что все, кому он давал распоряжение, проходили мимо государыни, еще не умершей, как будто ее уже не существовало. Головина». На рассвете, через 24 часа после удара, пошел наследник в комнату, где лежало тело императрицы. Сделав допрос докторам, имеют ли они надежду, и получа ответ, что никакой, он приказал позвать Преосвященного Гавриила с духовенством читать глухую исповедь и причастить императрицу святых тайн, что и было исполнено. Растопчин. Под утро был получен приказ надеть русские платья. Это означало, что государя не кончалось. Головина. 6 ноября в три часа пополудни приказано было вице-канцлеру графу Остерману ехать к графу Маркову, забрать все его бумаги по иностранным делам, запечатать и привести. Но не знаю, из чего граф Остерман вздумал, что при поручении привезти бумаги налагала на него обязанность, чтобы он сам внес их во дворец. А как они были завязаны в две скатерти, то Остерман сквозь все комнаты дворца тащил эти две кипы бумаг точно так, как дети играя таскают маленькие салазки, нагруженные не по силам их. Наследник приказал обергов-маршалу князю Борятинскому ехать домой, должность его поручил графу Шереметьеву. растопчин Княгиня Долгорукая просила помиловать ее отца, князя Борятинского, но получила отказ. Император ответил «У меня тоже был отец-сударыня». С трех часов пополудни слабость пульса у императрицы стала гораздо приметнее раза три или четыре думали доктора, что последует конец, но крепость сложения и множество сил, борясь со смертью, удерживали и отдаляли последний удар. Тело лежало в том же положении на софьянном матрасе, недвижно, с закрытыми глазами. Сильное хрипение в горле слышно было в другой комнате. В течение дня наследник раз пять или шесть призывал к себе князя Зубова, разговаривал с ним милостиво и уверял в своем благорасположении отчаяние сего временщика ни с чем сравниться не может не знаю какие чувства сильнее действовали на сердце его, но уверенность в падении и ничтожестве изображались не только на лице но и во всех его движениях проходя сквозь спальную комнату императрицы он останавливался по нескольку раз перед телом государыи и выходил рыдая Толпа придворных удалялась от него, как от зараженного. Часов в пять пополудни наследник велел мне спросить у графа Безбородько, нет ли каких-нибудь дел времени нетерпящих, и хотя обыкновенные донесения по почте приходящие и не требовали поспешного доклада, но граф Безбородько рассудил войти с ними в кабинет, где и мне приказал наследник остаться. Он был чрезвычайно удивлен памятью графа Безбородько, который не только по подписям узнавал, откуда пакеты, но и писавших называл по именам. Когда же граф Безбородько, окончив, вышел из кабинета, то наследник, быв еще в удивлении, объяснился весьма лестно на его счет, примолвив, «Этот человек для меня дар Божий. Спасибо тебе, что ты меня с ним примирил». Десятый час вечера. Зимний дворец. Роженсон, войдя в кабинет, в коем сидели наследник и супруга его, объявил, что императрица кончается. Тотчас приказано было войти в спальную комнату великим князьям, княгиням и княжнам, Александре и Елене, с коими вошла из Тацдама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородько и Самойлов. Сия минута, «До сих пор и до конца жизни моей прибудет в памяти моей незабвенную». По правую сторону тела императрицы стояли наследник, супруга его и их дети. У головы — призванные в комнату Плещеев и я. По левую сторону — доктора, лекаря и вся услуга Екатерины. Дыхание ее сделалось трудно и редко. Кровь то бросалась в голову и переменяла совсем черты лица, то, опускаясь вниз, возвращала ему естественный вид. Молчание всех присутствующих, взгляды всех, устремленные на единый важный предмет, отдаление на сию минуту от всего земного, слабый свет в комнате, все сие обнимало ужасом, возвещало скорое пришествие смерти». Ударила первая четверть одиннадцатого часа. Великая Екатерина вздохнула в последний раз и наряду с прочими предстала предсуд Всевышнего. растопчин 6 ноября, одиннадцатый час вечера. Сын ее и наследник, наклоня голову пред телом, вышел, заливаясь слезами в другую комнату спальная комната в мгновении ока наполнилась воплем женщин, служивших Екатерине. Слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, в которой лежало тело государыни. Прочие наполнены были людьми знатными и чиновными, которые во всех происшествиях, и счастливых и несчастных, заняты единственно сами собой. А сия минута, для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Граф Самойлов, вышедший в дежурную комнату натурально с глупым и важным лицом, который он тщетно принуждал изъявлять сожаление, сказал «Милостивые государи, императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на Всероссийский престол». Тут некоторые, коих я не хочу назвать, не потому что забыты были мною имена их, но от живого омерзения, которое к ним чувствую, бросились обнимать Самойлова и всех предстоящих, поздравляя с императором. Растопчин. Половина двенадцатого ночи. После полуночи были созваны все гвардейские полки на своих полковых дворах, для присяги, вступившему на престол императору Павлу I, Волконский. Кончился последний день жизни императрицы Екатерины. Растопчин.